Сводный список кушаний и напитков, упоминаемых в драматургических произведениях Антона Павловича Чехова. Кушание. сыры пищевые продукты. Мука, гречневая крупа, горох, огурцы, чеснок, редька, лук репчатый, грузди, рыжики, прованское масло, постное масло, подсолнечное, вишня сушеная. Готовые продукты. Хлеб, хлеб ржаной, сухари, грибы белые, огурцы соленые, черемша, лук зеленый, селедка, керченская сельдь пузанки, анчоусы, вобла, омары, икра паюсная, севрюга, творог, сливки, простокваша, вишни моченые, вишни маринованные. Готовые блюда. Молочный суп, чехертма, каша, лапша, котлеты, отбивные котлеты гусь с капустой индейка жареная пескари жареные щука фаршированная пирожки с луком лакомство по чеховскому определению или сласти леденцы сахар варенье вишневая варенье крыжоенная мед мармелад рахат лукум орехи вишни свежие сливы свежие малина яблочный пирог мороженое с ромом Напитки. Безалкогольные. Чай пустой, чай с сахаром в накладку, сладкий, липовый чай, кофе, кофе со сливками, вода, квас, сельтерская вода. Алкогольные. Водка, ром, коньяк, наливка, херес, мадера госатерн, вино, красное вино, шампанское, пиво.